Глава 22. После Краснодара гастрольный тур дублерши Арины Славской продолжился на Черноморском побережье. Группа давала несколько концертов в каждом курортном городе и переезжала на новое место. За дисциплиной в коллективе следил Левон. Конферансье отчитывался перед Мосягином по телефону, а тот приезжал раз в несколько дней за выручкой. В первый раз, когда Мосягин уехал с деньгами, за его «Волгой» пытался проследить самородов на «Жигулях». Васькова он не взял. Угрюмая физиономия водителя Саны была известна администратору. Да и белые «Жигули» с алтайскими номерами Мосягин наверняка запомнил. Поэтому Антон держался подальше от «Волги» и в неудачный момент из-за дурацкого светофора упустил администратора. В следующий раз для слежки Самородов задействовал Сану. Теперь в машине они были втроем, вместе с Васьковым и не таились. Уникальный слух девушки позволял отслеживать передвижение администраторской Волги по звуку двигателя. «Опусти стекла и выключи радио», – потребовала Сана. Она плавно погрузила себя в особое состояние, когда все прочие ощущения сводятся к нулю и обостряется главное – слух. Ее организм превратился в единый слуховой орган, настроенный на конкретный объект. Она, словно птица, видела Волгу сверху и комментировала. «Он увеличил скорость, едет прямо. Опасно обгоняет». «Мы тоже так можем», — бормотал Антон, давя на газ. «Свернул направо. Не здесь, на следующем перекрестке», — подсказывала Сана. «Не разгоняйся». Мосягин съехал с дороги и заглушил двигатель. Хлопнула дверца, он вышел. Самородов проехал до места остановки и прочел вывеску. «Колхозный рынок!» Антон принял решение. «Мосягин меня не знает, я за ним прослежу. Витек, сядь за руль и припаркуйся дальше, я вас найду». Спустя четверть часа он подбежал к машине и сообщил. «Мосягин купил хозяйственную сумку, фрукты и коробку конфет, а также грецкие орехи», — добавила Сана. «Пригнитесь, сейчас он проедет мимо нас». «Ну ты даешь!» Мелькнуло изумление в глазах Антона прежде, чем он опустил голову. Девушка прикрыла лицо шляпкой. Они продолжили слежку. Мосягин больше нигде не останавливался. Доехал до сочинской гостиницы и поднялся в номер. «Четвертый этаж, третье окно справа», — определила Сана по звуку шагов. Васьков недоверчиво скривил губы и вопросительно посмотрел на Самородова. «Можно ли ей верить?» «А ты ее избить хотел!» Упрекнул Антон и обратился к подруге. «Что он сейчас делает?» «Открывает коробку конфет, ест одну, остальные вытряхивает на стол». «Зачем?» «Сейчас, слушаю. Он складывает в коробку что-то другое. Это пачки денег». «Хитрец! Мосягин хранит денежки на видном месте!» — похвалил Антон. «Сколько там?» — не удержался от вопроса Васьков, поверивший в невероятные способности девушки. Сана продолжала озвучивать то, что слышала. Заворачивает коробку в газету, кладет в сумку вместе с фруктами, застегивает молнию. Васьков, в нетерпении потирая ладони, толкнул локтем напарника. «Тоха, когда он выйдет из номера, мы туда войдем, и денежки наши». «А если не выйдет?» «Значит, сам напросился. Постучимся к нему и дадим в лоб». «Гостиница опасна, нас заметят в холле, и на каждом этаже есть дежурная» сомневался Самородов, да и грабить я не хочу. А как по-другому? Заткнитесь, осадила их Сана. Мосягин звонит в Москву. Она слушала и повторяла. Славик, привет, это дядя Иосиф. Ты прилетишь в Сочи, как обычно? Завтра в одиннадцать и сразу обратный рейс. Замечательно, я витаминчики для мамы приготовил и тебя фруктами обеспечу. Возьмешь? Ответный голос в трубке Сана не расслышала, но это и не требовалось. Мосягин получил согласие. «До встречи, Славик! Приеду в аэропорт к двенадцати и позвоню тебе в комнату отдыха экипажей». «Какие витаминчики?» – недоумевал Антон, когда телефонный разговор закончился. «Фрукты, наверное». Мосягин похлопал по сумке, когда говорил. «Витаминчики и конфетки для мамы!» – задумчиво повторил Самородов и вскоре решил. «Едем обратно!» по пути заскочим на рынок». С городского рынка он вернулся с фруктами и коробкой конфет в простой дермантиновой сумке. «Я не зря за ним ходил», – похвастался Антон. «Теперь у нас точно такой же набор витаминчиков, как и у Мосягина, и точно такая же сумка». Васьков потянулся за персиком. Антон ударил его по руке. «Это не для еды, а для дела».